Глава одиннадцатая Последнюю неделю от полиции никаких входящих не было. Получив свое распоряжение к картотеку Шабаша, Федор пообещал связаться позже, да так и пропал, чему я радовался и старался лишний раз не отсвечивать. Ведь началась подготовка к сдаче тестов по модульным предметам. Каким бы умным я себя не считал и как бы легко не давалась учеба, А готовиться нужно. Хоть немного. Я даже на монстров стал ходить, чтобы чисто дейлики закрыть. А вот два приглашения на пару полуофициальных мини-турниров принял, хоть и собирался рвать жилы. Одноразовые мероприятия от молодых оргов, публику повеселить денег, при удаче срубить и просто пощупать, как оно делается. Меня такие приглашения даже стали утомлять. После мирового рейда... и удовлетворительного выступления на шабаше, их стало столько, что я просто физически не мог на все успеть. Вроде и хорошо, что слава привалила. Да только есть и минусы, о которых раньше не задумывался. И откуда у всех мои особые контакты? Хотя понятно, Смиты. Кстати, о них. Устроенный этой семьей турнир был для меня очередным этапом в развитии. Через три недели начнется квартальная серия, на которую я мечтал попасть уже давно. Приглашение в Лигу Синего Пламени я принял, даже не дочитав до конца письмо с расписанием боев. 21 день до жеребьевки. Из них я честно потрачу 10 на учебу и только тогда вернусь к активной прокачке. В своем секторе от 35 до 45 особо на уровне полагаться не нужно. Но хотя бы один еще взять, стоит попробовать. До сорокета, где дадут сразу два таланта улучшить, как на тридцать пятый, точно не успею добраться. Значит, и горечку пороть не нужно. А вот добить тридцать седьмой уровень после приличного подарка по опыту от мирового босса выглядит вполне реальной задачей. Йоу, Дэн, жрать хочешь? Отвлек меня от зубрежки мой лучший и, пожалуй, единственный друг. Множество знакомых я максимум приятелями назвать мог. Конечно, хочу. Остатки стипендии до конца месяца еле-еле растягиваю. Ого, ты же на фесте поднялся. Куда слить успел? Ну смотри, за квартиру заплати, за секцию до конца года заплати, за магов заплати. Плюс старый кредит погасил досрочно, чтоб не капали проценты. У тебя были кредиты? Чуть не вылезли глаза у собеседника. Сегодня, вопреки традиции, мы связались через видеосвязь. А ты думал, откуда я сразу периферийные обвесы так быстро достал? Новые и БУ в прекрасном состоянии. Еще и не бюджетные. Ширпотреб. Думал, родительский бизнес частично распродал. Признаться, так и думал. Или у дяди одолжил. К нему я пойду, если совсем туго будет. Своих дочурок на ноги ставить, да и за женой ухаживать. Пусть на это тратят время и деньги. Сдался ему еще один источник гемора, немного покривил я душой. Дядя пытался мне помочь, в том числе финансово, но я отказывался. Что-то внутри меня твердило, что все нужно делать самому, и на других рассчитывать ни в коем случае нельзя. Сейчас мне кажется, что это некая обида на родителей, из-за того, что бросили, как бы глупо это ни звучало. С другой стороны, я уже стал вполне самостоятельным, и хотелось бы результат закрепить. Так что в ближайшее время, предложил он помочь, вновь откажусь по вполне адекватным причинам. «То, что ты без денег, почти голодный, — это замечательно. Вернее, я знаю, как тебе помочь!» — удивил меня Серега. «Первый турнир только через четыре дня. Курьерские копейки будут еще позже, а он явно пронюхал, где подзаработать уже сегодня». «Братишка, я одно большое ухо. Смотри, на сегодня с учёбой покончено, а то от формул мозг плавится». Демонстративно хлопнул я старой еще бумажной книгой и отложил ее на столик. «Тоже не пошла тема, да? Короче, старый парк на Воскресенской, знаешь?» «Знаю, там так, небольшой скверик. Пусть сквер, неважно. Возле него работает магазинчик суперлакшери лакшери эко -продуктов». Суши и роллы продают за бешеные деньги. Все продукты натуральные некуда, и говорят, готовят у них очень вкусно. Какое-то странное начало. Говорил же, дешево поесть где-то можно. А ты мне место для селебр и мажоров предлагаешь? Я начал подозревать неладное. Ограбить их сейчас предложат, что ли? До конца дослушай, владельц этого магазина... раз в месяц закрывает его на двое суток для якобы генуборки и дезинфекции я на прошлом турнирчике с одной девчулей познакомился на фесте вновь с ней пересекся мы разговорились потом за зноба твоя за девчулю тебя не съест перебил я друга мари мне понравилось и не хотелось чтобы он из за такой фигни с ней поссорился да не перебивай ты и саша это не в моем вкусе худая очень это тебе доски стройные нравятся «Давай к теме вернемся. ага?» «Сам виноват. Короче, договорить можно?» Сделал он вид, что обиделся, но тут же продолжил. Она много чего рассказала о всяких поединках на магах завязанных. Те турниры, на которые мы ходим, основа основ, но помимо них еще столько всего. Не совсем лицензионного, как ты уже понял. И вот, Суши Роллы — одно из таких мест. Его владелец — непростой дядька». «Эд, к каракулу не ходи. И так ясно. Обещал же не перебивать. Владелец фанат магов и орк Альфач. Вау, погоди. Кто? Альфа-тестер. Не игрок, а организатор. Через него разрабы некоторые режимы и фичи обкатывают. А как? Он же ресторатор. Фермер на крайняк». Возвращаемся к ежемесячной дезинфекции. По словам Александра, в первый день, вернее, вечер на заднем дворе устраивают поединки. В качестве награды – сет от шефа. Даже тем, кто средние позиции займет, даются существенные скидки. Так что, если не на халяву, то за копейки сможем прикоснуться к шикарной жизни. Ты так говоришь, словно мы плохо живем. А вообще, за еду я еще не сражался. Чувак, это же... — СУШИ! — протянул Серега. — Просто переведи стоимость с в деньги, если тебе так легче. А если нас каким-то образом турнут, то скидки за полцены толкнем где-нибудь. Но лучше давай настраиваться на победу. Я у народа поспрашивал, кого по турикам запомнил про это место. Парочки из них в прошлом месяце там махалась. За первое место дали сет «Красный дракон». Это пять киловкуснейшей вкуснейшей рыбы, риса, имбиря и чего они там еще добавляют. Ты неделю его есть будешь, правда? Есть одно но. Так и знал, что не бывает все гладко. Во-первых, там правила каждый раз новые. Дяденька же Альфа-тестер, не забываем. Вот и тестирует. А во-вторых, не всех желающих бойцов пускают. Это же целых два но. Ну пусть будет два. Так что, идем? А то начало отбора уже через полтора часа. Так чего ты мне на уши присел? Туда минут сорок ехать, а мне собраться нужно. Я ж в одних труханах грызу гранит науки. А На метро до нужного места я добрался за полчаса. Учитывая, что почти столько же на сборы потратил, то еле успел к началу. Если бы не Серега, занявший очередь, то мог еще и в очереди простоять час. Мероприятие закрытого типа за счет сарафанного радио оказалось довольно известным. Желающих помахать кулаками за рисовый шарик с рыбой собралось больше сотни. Отдышавшись, поздоровавшись с другом, еще раз и осмотревшись, я отметил, что большинство бойцов имеет очень юный вид. Я и сам не старик, но они... Вокруг были дети, обвешанные периферией для защиты при контактном бое, но дети... Причем, скорее, по поведению, а не в силу возраста. Немного осмотревшись и послушав их разговоры, я изменил оценку. Вон те два парня, что-то доказывающие охране, лет на пять старше. Если не на все десять, говорят, как деды. Три девчушки-подружки прямо перед нами активно обсуждают выпускной в универе, а значит, и они на несколько лет на старше. Остальные же — школьники. Причем не все даже в старших классах. «Серый, ты куда нас привел?» шепнул я другу, стараясь не привлекать внимания. Нормально все. Мелких не пустят, тут с этим строго. Нас бы за мелких не приняли. Документы есть какие при себе? Водительские на карте всегда ношу. Даже когда не на скутере. А Вот чип с паспортом и другими данными я им сканировать не дам. А я свои на машину опять где-то дом посеял. Планировали на этих выходных к бабушке поехать. Батя за руль пообещал пустить. Так что если не найду, будет обидно. «Ой, да ладно! Даже если на трассе остановят, дашь свой чип, у патрульных по закону все оборудование для считывания должно быть. А когда начинают выделываться, что оно не работает и нужны только дойки на пластике, значит, на взятку нарываются. Думаешь, нужно поискать в сети эти моменты? А то батя у меня строгий, но законопослушный». Продолжая разговаривать о чем угодно, кроме магов, мы простояли в очереди еще с полчаса. Охранники действовали только по им известному сценарию. Некоторых они досматривали, раздевая чуть ли не до трусов, и пропускали. Других, досмотрев также детально, разворачивали. Пару человек, явно новичков, по этой теме пропустили, лишь бегло осмотрев. Те даже с полминуты пытались прояснить, не шутка ли это. «В игру зайдите?» Мы и на перса смотрим, вообще-то. Подошла наша очередь, когда я уже и забыл, что мы тут делаем. Друид и жрец, правильно? Уровни какие? 35-й у меня, а у друид 36-й, друид, гибрид, растения в основе и облики для фарма. Я малефик, ответил за нас Серега. С ним понятно, ты на что надеешься? С ухмылки обратился говорящий охранник. Второй, все это время, что я за ними наблюдал, Не проронил ни слова. «Вот», — достал Дарт посох Носферату, из воздуха и широко улыбнулся. «Добро, проходи, друид. Что под плащом?» «Периферия. Лень таскать все отдельно. А как эти?» Кивнул я настоящих позади нас. «Пугать окружающих не хочу». «Показать? Остальное в сумке?» «Добро. Внутри продемонстрируешь. Коллегам. Придется все снять для досмотра. Нам тут происшествия не нужно». Пройдя по коридору черного входа, мы попали сразу во двор. Только сейчас я понял, что первые два охранника никого с нормальным сетом периферии не пытались раздеть. А вот тут установили шесть палаток, в которых бойцы полностью снимали экип и рассказывали, зачем он вообще такой нужен. Очередь внутри была гораздо меньше, но и двигалась она еле-еле. Досматривали очень тщательно, и пару человек даже на этом этапе завернули, из-за самодельных приблуд. Я в начале своей карьеры в магах тоже таким баловался. После того, как меня стало током бить, а снаряды летели куда угодно, но не в цель, бросил это дело, взял кредит, купил хорошее снаряжение, и только вчера все погасил. За это и этой моей той я как-то и не заметил, что все закончилось. В итоге набрали 18 человек для турнира, Тех, кто прошел досмотр, пускали к небольшому фуршетному столику с закусками. Кофе, чай, печенье и бутерброды. Скромный перекус, дабы не сражаться на голодный желудок. Но я был рад этому. Так увлекся учебой, что нормально пообедать не смог. И времени не хватало, и просто лень готовить что-либо сложнее лапши быстрого приготовления. Классика! «Будешь меня прикрывать?» присоединился ко мне у столик Серега. Его в палатке продержали дольше, несмотря на меньшее количество оборудования. И вообще чуть не прогнали. Если будет такая возможность. Чего мурыжили так долго? Да блин! Не мог объяснить, откуда я Марку достал эту. Сертификат подлинности, сам понимаешь, предъявить не могу. Показал он контроллер для оружия, выигранный на мелком подпольном турнире. iSeek Technology. Марк два. Марк 2? Легкий и в меру прочный девайс. Дешевый, но хороший выбор для посохов. Вернее, лицензия на него есть, а вот факты покупки или официалка дарственно отсутствует. В то, что друг подарил, они не верят. И как решили? Да я уже думал, что без контроллера выступать буду. Не критично, но я привык к нему уже. Но они, слава богам, додумались узнать, откуда я такой интересный. Приборами палочку просветили и признали чистый. Задали пару наводящих вопросов. Я на них уклончиво ответил. Поулыбались, и вот я перед тобой. Я не пойму вот чего. Ты намекал, что тут собираются любители арен. И экип на этих ребятах намекает на то, что сегодня мы не только заклинаниями откидываться будем. Только никого знакомого не видел я в очереди. Я не уверен, что кто-то из них обвел я взглядом активно жующих парней и девушек. Даже в белом турнире хоть призовые поднимала. И все же я бы не недооценивал наших противников. В Вмиг стал серьезно мой друг. Я отметил пару огневиков. Не знаю, как в игре покажут, но явно не в первый раз тут. Те самые трехдесятники. Он имел в виду самых взрослых парней. Не рассматривают все подряд. И, смотри, на во дворе прошли для них быстро. Хм, согласен. Могли не пускать из-за дел, которые в прошлый раз натворили, афиг его знает. Вообще да, странно, что топов нет, и ни одного знакомого лица. Стал совсем тихим Серега. Когда дело касалось игры, он часто превращался из веселого шалопая в собранного и ответственного. А нынешний Тон говорил о предельной концентрации на деле. «Все же зря затянул нас сюда, решил я немного его растормошить. Несмотря на странность такого отбора, я ощущал нас волками, забежавшими в отару к «Не знаю, пока не знаю. Как расскажут, правила поймем. А пока давай немного расслабимся и насладимся закусками. Главная наша задача — на халяву поесть...» Последняя фраза относилась к нему самому. «Я поесть уже успел, да и не особо напрягался». Оглянувшись вокруг и прикинув, что на проверку остальных уйдет еще полчаса минимум, присел на удобном кресле и стал читать учебные материалы с ладонного экрана. Нейр и очки, конечно, хорошо, но при частом использовании начинает болеть голова. Я же свой резерв безболезненного использования трачу на магов. Мой друг, следуя примеру, тоже сел было почитать, но нервы и выпитый кофе не давали его мыслям настроиться на нужный лад. Всего через пять минут постоянного ёрзания он пошел бродить по небольшому саду. Чуть позже я нашел его взглядом в компании троих девушек и одного парня. Судя по активной жестикуляции и демонстрации друг другу элементов периферии, разговор пошел о технических приблудах для магов. Хотя это ж самая очевидная тема для начала знакомства. Не обижают Серого, и ладно. «Внимание! Зайти в игру!» Раздался голос из динамиков, прервав умиротворяющую музыку с выраженными азиатскими мотивами. Через пятнадцать минут стартует королевская битва. Правила на сегодняшнее сражение таковы. Два первых тура по девять игроков в каждом. Все против всех. Выжившие три игрока переходят во второй тур. «Ура! Наконец-то!» Немного пошумели игроки. «Давно пора. Сколько можно нас досматривать?» Только зашли в зал ожидания последнее. Приз за первое место — тело дракона. Второе получит голову, а третье хвост. Последние три места — по одной лапе дракона. Четвертая лапа будет разделена между остальными. «Да будет вам слава, игроки! Да будет вам пища!» Когда голос заговорил о призах, в середине двора появилась объемная голограмма набора из роллов, выложенных в виде большого дракона. Да это же копия мирового из азиатского региона. Пока время есть, можно подойти ближе и рассмотреть. Лосось, вроде так называется это, розовая рыба, был главным ингредиентом после риса. Хотя я заметил и другие начинки. Тело, как несложно догадаться, было самой большой частью. Но при этом и самый разнообразный. Голова почти в два раза уступала в размере, Оно на ее территории суши с лососем, а не чем-то еще было почти так же много. Остальные части по составу не отличались от тела, только количество. Повисев пять минут голограмма исчезла, вместо дракона в центре двора проявился черный обелиск. Сразу несколько ребят из бывалых пошли к нему и, коснувшись, получили метки команд красные и синие. Их, к примеру, последовали и другие, да, первый раз такое вижу. Тыц, нам не повезло. Или повезло? Сложно сказать, я попал к синим, а вот Серега в команду красных. Так что помочь друг другу мы сможем только в финале. Зато с ним были почти все его новые знакомые. Может, хоть немного поживет, скооперировавшись. Впрочем, он опытный и сможет выкрутиться. «За себя я по-прежнему не боялся». Все же опыт и уровень явно на моей стороне. С другой стороны, если другие синие додумаются объединиться и вынести первым делом папку, то песенка моя спета. Главное что? Все против всех. А я о таком слышу впервые. И раз до сих пор трезво размышляю, то до меня просто не дошло, куда я влип. Красные, подойдите к обелиску. Синие, поднимитесь на второй этаж. Минутная». Готовность.